Хроники Армады. Дмитрий Заваров. Эхо войны. Махров, 2017. Цивилизация уничтожена. Они — все, что осталось от человечества. Горстка людей, пытающихся приспособиться к новым правилам мертвого мира. Против них мутанты, аномалии, неизвестные вирусы. И нечто страшное, чему пока еще нет названия. Чтобы повернуть вспять апокалипсис, боевой тройке сталкеров с позывными «Глок», «Чекист» и чипай предстоит отправиться в далекое прошлое, на Великую Отечественную войну, где совместно с полковой разведкой и оперативниками спецгруппы СМЕРШ взять штурмом секретный объект фашистов, находящийся на территории нынешнего Чернобыля.